Глава 5. Утро началось не с кофе. Сын, у которого внезапно прошли все симптомы, тихонько играл с моими волосами, пока я не проснулась, а вот Ленка уже вовсю копошилась на кухне, громко гремя посудой. Дотянувшись до телефона, я ахнула, поднимая корпус и стиснув зубы от боли, потому что кончик волос остался в кулачке Темки. Ну что, котенок, что ты мать не разбудил, а время уже 10 часов. Сын что-то пробормотал, что я снова не разобрала, и протянул ручки ко мне. Подхватив его на руки, я прикоснулась губами к колбу, чтобы убедиться, что температуры нет, и практически в голос застонала от облегчения. «Значит, острая фаза пройдена». «Ой, ты встала уже? А я там омлет приготовила», — защебетала подруга, обнаружив меня на ногах. «Ты представляешь, за ночь такое случилось?» Я понятия не имела, как эта болтушка не устает чесать языком, но с годами уже научилась пропускать мимо ушей ненужную информацию. Лена молотила все подряд. Оставалось только из этой кучи информации выбрать важное, что и у меня, и у Веры успешно получалось. «Ань, какие планы на сегодня?» Внезапный вопрос, не касающийся моего мнения насчет того парня, выбил меня из задумчивости. «Пока не знаю». Я и правда не знала. Сердце ныло от произошедшего, а утром, когда я думала, что полегчает, стало только хуже. Единственная хорошая новость – сын выздоровел, а значит, можно отправиться в садик. Частный сад, в который мы водили Тёмку, находился очень близко к поселку, в котором мы жили с Давыдовым, но он был во всяком случае оплачен. Правда, водить туда ребенка я не собиралась, хоть и понимала, что потеряются деньги. Страшно было, что Дима вместе с этой сучкой Решат использовать моего ребенка против меня для шпионажа или, бог знает еще, для каких целей. Нет никакого сада. Надо попробовать вернуть деньги за неиспользованный срок. Тогда же будет лучше. А значит, необходимо было пробить садики на районе. Для начала определиться, где ты будешь жить, — пробормотала Ленка. Оказалось, что я последнее проговорила вслух. «Ты не думай, я не против вашей компании, но у нас на районе садиков нет совсем, да и работы тоже». Девушка виновато почесала затылок. «Ближайшие конторы, все в соседнем районе, там же сады и школы». Я тяжело вздохнула. Ленка имела свой интернет-магазинчик, поэтому в квартире, конечно, был полный хаос. В трёшке, что досталось от бабушки с дедушкой, отдельная комната была переделана в склад а в остальных комнатах обитала владелица, сейчас же еще и мы. Меня никто никуда не гнал и никогда не погонит, но мне все равно хотелось бы свое отдельное жилье, пусть и съёмное. Причин было множество. Самое важное, например, что Давыдов сразу же начнет искать меня у подруг. Так что, чтобы избежать ненужных встреч, надо было куда-то уезжать. Едва я раскрыла рот, чтобы сказать, что займусь поиском жилья, как раздался звонкий звонок в дверь. «Кого это принесло в такую рань? Интересно». Ленка пошлёпала к двери, а у меня сердце заколотилось быстро-быстро. Конечно, хотелось верить, что это кабель приполз извиняться, но это было слишком невероятно для того, чтобы быть правдой. И тут... «Я вас убью обеих!» Вера влетела в комнату, словно ураган. Трубки не берут, это вообще недоступно, ткнула в меня пальцем подруга. Я чуть с ума не сошла. Если бы не нашла тебя тут, вызвала бы полицию и в дом твоего козла. Вы что, надо мной издеваетесь? Блин, попали мы. Конечно же, запал на ругань, пропал у Верки очень быстро, и уже совсем скоро мы сидели за столом и завтракали. Тёмка ползал по полу, катая машинку в спальне, а подруги пытались мне нарисовать новое будущее. «Обязательно с новым мужчиной, который явится на белом внедорожнике и увезет куда-то далеко-далеко». «Зачем?» – подавилась я печенькой от такой перспективы. «Счастливое делать?» – подняла палец Верхленко. «Не надо мне, было уже счастье одно. Откуда тут взяться хорошему настроению? Понятное дело, что на моем браке можно поставить крест, но я даже представить боюсь, когда я смогу подпустить к себе кого-то другого. Дима был моим первым во всех отношениях. Я даже не думала, что когда-нибудь буду на полном серьезе думать, где найти съемную квартиру и садик сыну. «Ань, время летит, понимаешь? Нельзя на себе крест ставить». «Я и не ставлю», — слабо улыбнулась я. «Просто не так быстро, мне сейчас не до этого». Девочки приободряюще мне улыбнулись, разговор потек дальше, а я, дабы скрыть слезы, стала помыть посуду. Нет, я не жалела, что ушла. Жить в таком ужасном положении мне никак не улыбалось. Терпеть такое унижение, принимать мужа из чужой постели? Нет уж, увольте. Я не на помойке себя нашла. Не заслуживаю я подобного. И вся эта ерунда с тестом, чушь полнейшая. Я была верна своему мужу от начала и до конца. Даже мысли не допускала о подобном. Немыслимо. Очередной звонок в дверь снова вернул меня в реальность, и я вопросительно обернулась на подругу. «С каких пор у тебя так много посетителей?» «Сама в шоке!» Ленка отправилась открывать дверь, а мы с Верой переглянулись. Плохое предчувствие, видимо, посетило не только меня. «Нет!» – раздалось в коридоре. уходя отсюда! Пошел вон!» Но визитёр явно не собирался обращать внимание на препятствие Спустя мгновение в дверях кухни я увидела собственного пока еще мужа. «Что ты тут делаешь?» – шокированно произнесла я, прижимаясь к мойке попой. «Ты совсем обнаглел, Давыдов?» Как всегда, прекрасен до кончиков волос. Небрежный вид вызывал обманчивое ощущение безопасности. Но не стоит верить ему. Дима был явно на взводе. Я забираю вас с сыном домой. Хватит позорить меня, Анна. Собирайся. У вас есть 10 минут. Потом отправлю Жору. Сама знаешь, тебе это не понравится. И молча покинул пределы квартиры, оставив меня в полнейшем шоке от происходящего. Правда, в руки я сумела себя взять быстро. Даже быстрее, чем подруги. Лена, закрывай дверь в квартиру и баррикадируй. Жору не удержит просто дверь. — Хрен тебе, милый, а не конфетка. Никуда я с тобой не пойду. Профукал ты свое счастье.